Глава в о с ь м а Искусство прощаться. Быстро проводите нужные перемены и будьте компанией, из которой хорошо прийти. В Netflix у нас был директор по и н ж и н е р и н г у чьей задачей было улучшать наши поисковые возможности – главный приоритет компании. Стриминг уходил в отрыв, и мы должны были помочь людям легче ориентироваться в нашем обширном контенте – Также активно в то же время поднимался Фейсбук, и этот директор начал разрабатывать кейс совместной работы с Фейсбук и нашего активного присутствия в нем. На встрече компании он произнес страстную речь на эту тему. Руководящая команда ответила, что Фейсбук не входил в пятерку наших приоритетов. Улучшение возможностей поиска входило. «Мы вновь подчеркнули, насколько это важно, и что мы хотели бы, чтобы именно на этом он сосредоточился». Но директор продолжал продвигать проект Facebook, и я, наконец, решила с ним поговорить. «Я сказала, слушай, мы все знаем, как ты относишься к Facebook, но ты руководишь поиском. Может быть, тебе стоит пойти работать в Facebook? Они возьмут тебя за одну минуту. Нам будет ужасно тебя не хватать. Но считай меня сумасшедшей, нам нужно, чтобы человек, который руководит у нас поиском, был увлечен поиском». Он был блестящим, но нам не нужен был кто-то просто блестящий. Нам нужен был блестящий человек на данной должности, который действительно хотел бы вести команду к выполнению этой работы». Со временем он ушел в стартап, а один из членов команды вступил в его должность, и он любил эту работу. Одно из преимуществ того, что лидеры открыто общаются со всеми в компании и обсуждают, куда вы направляетесь, какие трудности и возможности принесет вам будущее, в том, что это лучше позволяет людям оценить, насколько хорошо их навыки вписываются в это будущее. Они также могут обдумать, хотят ли они быть частью этого будущего, и если нет, то могут заранее начать искать новые возможности. Помните инженера, который докучал мне разговорами о том, что, по его мнению, менеджмент не осознает, насколько изменилась природа работы в Netflix по сравнению с первыми днями компании? Что ж, дело было в том, что он не был заинтересован в работе на крупную корпорацию, и его до сих пор привлекали молодые и дерзкие стартапы. Поскольку он был умным человеком, то начал не затягивая осматриваться по сторонам на наши плотно насыщенные стартапами окрестности и нашел себе возможность работать так, как он любил. Мы все должны быть готовы время от времени совершать определенные движения внутри компании или за ее пределы, чтобы работать так, как мы любим, и делать вещи, к которым испытываем страсть. Нам также должно быть известно, что если мы не справляемся достаточно хорошо, то нам нужно вносить быстрые коррективы или переходить в новую фирму. Проводить оценку результативности каждые 10 игр. Одна из причин того, что а н а л о г и и со спортивными играми так полезна в управлении людьми, в том, что все с готовностью понимают – тренер подводит и остальную команду, и болельщиков, если не заменяет игроков, не показывающих наилучшие результаты. Победа в играх – единственный показатель успеха для спортивной команды, и потому в высококлассных командах легко заменяют не только игроков, но и тренеров. Я не большой поклонник спорта, но могу сказать, что стала исключительным фанатом хорошего спортивного тренерства. С тех пор, как я занялась консалтингом, меня иногда приглашают поговорить с людьми, тренировавшими профессиональные спортивные команды. Однажды в подобной ситуации я оказалась в Монреале, готовясь принять участие в моделируемой дискуссии в б е л ц е н т р е крупнейшей хоккейной арене мира, домашней для команды «Монреаль Канедиенс». Я стояла в зоне ожидания со Скотти Боуманом, человеком, который должен был находиться на сцене вместе со мной и о котором я ничего прежде не слышала. Он был тренером на пенсии из Национальной хоккейной лиги, сделал прекрасную карьеру, собрав больше всего побед в истории НХЛ, тренировал в числе других команд «Канадians», «Питтсбург Пингвинс» и «Детройт Ред Винкс», с которыми одержал рекордное число побед на Кубке Стэнли. Мы говорили о гольфе и его внуках, когда он указал на потолок и сказал – «Вы знаете, Патти, мы подо льдом». О х о к к е и я знаю, прямо скажем, ничего, но была очень взволнована возможностью оказаться на встрече рядом с ним. Модератор представил меня первой, и я вышла на сцену под вежливые аплодисменты, немного напуганной огромным хоккейным стадионом со светящими на меня тремя огромными софитами и своим изображением на экране размером с билборд. Потом модератор представил Скотти, и когда он вышел на сцену, толпа просто взорвалась. В этот момент до меня дошло, что он был хоккейным богом, а я была на знаменитом хоккейном стадионе, на котором он привел свои команды к стольким победам». Модератор повернулся к Скотти и сказал, «Мистер Боуман, вы привели стольких известных игроков к таким потрясающим успехам. В чем ваш секрет? Как вы давали им оценку, обратную связь?» И Скотти сказал, л «Что ж, у нас в сезоне 80 игр, и через каждые 10 игр мы садились и разговаривали с ними индивидуально. Я приносил всю их статистику и просил других людей, других тренеров, других членов команды дать свой отзыв, а игрок оценивал себя сам. Далее мы разговаривали о том, как проводить следующие 10 игр». Модератор сказал «Спасибо вам, мистер Боуман», и повернулся ко мне. Патти обратился он ко мне. «Вы хорошо известны как противник ежегодной оценки эффективности, но я никогда не слышал, что вы предлагаете взамен этой процедуры». Я указала на Скотти и сказала «То, что сказал он». Проблемы с системой ежегодной оценки результативности заключаются не только в том, что она очень жесткая и строго привязана к решению по выплатам. Она также очень затратна с точки зрения времени и стоимости. И несмотря на все посвященные ей время и ресурсы в целом, она не справляется с тем, чтобы дать людям обратную связь и нужное им руководство. Очень многие менеджеры слишком полагаются на этот единственный в году формальный обзор, чтобы рассказать сотрудникам об их эффективности и поставить новые цели. Если вы тот менеджер, которому не хватает широты взглядов на то, чтобы отказаться от ежегодных оценок, хорошо, но сделайте шаг вперед и начните проводить частные встречи один на один со своими людьми, как описал их Скотти. Это одновременно и намного эффективнее, и намного гуманнее. Когда появляются проблемы с эффективностью, чем раньше вы займетесь ими с работниками, тем проще им будет увидеть, что они делают недостаточно хорошо, и внести коррективы. В годовом обзоре людей часто критикуют за провалы в показателях, случившиеся много месяцев назад. И они справедливо говорят сами себе, «А вы не могли бы сказать мне об этом несколько месяцев назад? Теперь вы дадите мне незначительное повышение зарплаты, при этом даже не дав возможности решить эту проблему?» Я также верю, что для обретения критической точки зрения бесценно знать, как воспринимают работу людей, члены команды и другие коллеги. Если негативные комментарии приходят не только от начальника, нам гораздо труднее п е р е й т и к легкому умозаключению, что начальник просто необъективен или настроен против нас. Почему просто не избавиться от формальных оценок? Подумайте над вопросом, который я задала директору по кадрам крупной корпорации по поводу процесса оценки эффективности работы. Руководящая команда хотела, чтобы я дала им рекомендации о том, как сделать этот процесс более действенным и эффективным. Я сказала главе HR, к о т о р ы й позвонила мне, что вряд ли им будет особенно интересно работать со мной, поскольку я была уверена, им не понравится моя рекомендация. Она настаивала, и я согласилась на часовой телефонный разговор с командой. Мы с главой IT были на связи раньше других, и я спросила ее, «Что вы думаете о вашем местном процессе оценки эффективности?» Она ответила, «Я это ненавижу. У меня огромная команда, и мы как раз в середине этого процесса. Почему, вы думаете, нам потребовалось три недели, чтобы организовать этот звонок? Ни у кого нет времени, ни на что другое. Мы все просто перестали работать над чем-то, кроме этих обзоров. Это безумное количество времени». Когда все были на линии, я задала свой любимый вопрос о процессе ежегодной оценки. У вас есть какие-то подтверждения ценности годовых обзоров для вашего бизнеса? Как обычно, анализ, который мог бы показать эту ценность, не проводился. Более важным для руководителя HR было следующее. Пати, что нам действительно нужно знать, так это как сделать этот процесс более эффективным? Если вы не можете найти хороших достоверных данных, показывающих, что процесс оценки эффективности работы полезен для каких-либо важных бизнес-показателей, то я настоятельно рекомендую вам выступать за его закрытие. Когда я на нашем конференц-звонке посоветовала директору по персоналу избавиться от этого процесса, она ответила: "Хорошо, но что нам тогда делать?" Хороший вопрос. Много отличных компаний, как больших, так и маленьких, отказывались от традиционной системы и устанавливали новые подходы. а s e n s i o n d e l o General e l e c t r i c как и Netflix, пришли к выводу, что процесс оценки был ущербным и отнимал слишком много времени. Было разработано много прекрасных альтернатив. Когда я работала в p u Software, от ежегодных мы перешли к квартальным аттестациям, что было намного лучше. Может быть, это хороший первый шаг. Один генеральный директор в ответ на мою рекомендацию сказал, но я считаю информацию из ежегодных обзоров очень ценной. Отлично, но насколько более ценной она станет, если будет поступать более плавно? Я понимаю, что многим компаниям простое аварийное сбрасывание такого проработанного процесса покажется непрактичным. Однако, почему бы не попытаться избавиться от него в каком-нибудь маленьком уголке компании и посмотреть, что произойдет? «Или можете делать небольшие постепенные шаги». Именно так ушла от своего процесса обзоров General Electric после того, как придерживалась его десятилетиями. Компания проводила пилотные программы, тестируя изменения в системе, включающие 30 тысяч работников по всему миру, и слушала их мнение по поводу того, как улучшать отклики». Далее она применила новый подход с мобильным приложением, позволяющим осуществлять обратную связь в реальном времени в течение всего года. Это подводит меня к еще одному элементу, преобладающего в настоящее время процесса оценки эффективности труда, который я советую или значительно улучшить, или просто прекратить. Как действительно помочь людям поднять результативность? Привычная нам мудрость гласит, что компании стоит объяснить сотруднику прощения с ним, прибегая к плану по улучшению показателей. Способ, которым эти планы притворяются в жизнь, особенно жесток, поскольку в первую очередь направлен на то, чтобы доказать человеку, что он некомпетентен. Часто проблема даже не в том, что человек не показывает высоких результатов или не имеет потенциала быть высокорезультативным на другой работе в другой компании. Часто нет никаких затруднений с тем, как он работает, сколько прикладывает усилий или как взаимодействует с коллегами или начальством. Все это может быть великолепным. Он просто не подходит для своей работы, поскольку она эволюционирует, или не будет показывать высокие результаты в делах, которые должны быть сделаны в дальнейшем. И нет причин помещать людей, которые просто не имеют нужных вам навыков, в план по улучшению показателей. Я также пришла к пониманию, что когда вы нанимаете кого-то и выясняется, что он не справляется с работой, проблема именно в процессе найма, а не в конкретном человеке. Вы просто взяли на работу не того человека. Это не его вина. Так что не нужно заставлять его чувствовать себя подобным образом. Если мы будем думать о тех, кому стоит уйти именно так, то сможем более честно общаться с людьми, не пытаясь в чем-то их опорочить. Не нужно представлять их как ошибку – Нам нужно просто указать, что они не подходят под то, что нужно нам. В этом нет ничего личного, и речь не о провале. Речь о совпадении навыков и ноу-хау с целями команды. Это не значит, что люди не будут разочарованы или грустны, или расстроены, или несчастны. Я также плакал от расставаний, как и все другие. Но в конце концов люди все понимают, и они будут благодарны вам за то, что вы не обманывали их. «За всю свою карьеру в HR я провела много времени среди планов по улучшению показателей. Я правда думаю, что у них есть потенциал, о чем мы скоро расскажем». Но когда я начала тесно сотрудничать с командами программистов в Netflix, то пришла к пониманию, что иногда интересом всех участников процесса отвечает быстрый уход человека на новую работу, а не попытки улучшить его показатели. Я видела несколько команд, которые снова и снова не справлялись, и поняла, что дело не в том, что люди работали недостаточно. Они работали на разрыв. Они просто не понимали, что делали. Да, иногда менеджеры и коллеги могут чему-то научить, но часто крайне важно найти людей, которые смогут работать уже сейчас. И затягивая попытки помочь людям работать лучше, мы часто просто затрудняем их настоящий прогресс в другой фирме. Одна из команд в Netflix наняла человека, который всем очень понравился. После интервью с ним я была почти уверена, что нам надо продолжать искать более квалифицированного сотрудника. Однако команда настаивала. «Нет, мы его научим, он все наверстает». Я сказала, «Может быть, но нагнать ему надо сейчас, а не через полгода». Они упорствовали. Полгода спустя бедный парень отставал еще сильнее, а его команда, абсолютно подавленная, сбивалась с ног, пытаясь закрыть его н е у д а ч а В то же время я смогла позвонить человеку из HR в Apple, которого очень хорошо знала, и порекомендовать его. И он получил отличную новую работу даже раньше, чем ушел от нас. В последний день он пришел ко мне и подарил большой цветущий куст. «Господи, помоги ему!» Конечно, есть много ситуаций, когда план по улучшению показателей может быть использован для помощи во внесении в деятельность человека крайне важных изменений. И это точно должно быть единственной целью данного процесса. Если есть понятный способ помочь человеку набрать нужные навыки за разумный период времени, я скажу «отлично, делайте». Эти навыки могут быть не связаны с фундаментальными требованиями к работе, такими как изучение новой программы или мастерство презентации. это могут быть качественные более мягкие навыки например умение быть командным игроком или способность управлять людьми. я видела многих сотрудников значительно улучшивших навыки своих людей главное здесь быть реалистом в отношении того насколько вероятна возможность значительного улучшения и быть уверенным что настоящая цель это именно улучшение, а не создание кейса для увольнения человека. если это не так, то самым ответственным поступком здесь будет воздержаться от процесса. Люди очень редко идут в суд. Многие люди не согласны со мной в том, что надо избавляться от плана по улучшению показателей, поскольку думают, что это необходимо, чтобы избежать судебного преследования. Я думаю, люди не вполне понимают, насколько трудно по-настоящему судиться с компанией и сколько времени это отнимает. Во многих случаях речь идет о годах, По моему опыту, люди подают в суд на бывших работодателей, если думают, что с ними обошлись несправедливо, но не потому, что к ним не применили план по улучшению показателей. Обычно причина в том, что им не сказали в нужный момент правду об их работе и о том, насколько они для нее подходят. Я обнаружила, что если люди настолько злы, что готовы идти в суд, то где-то раньше была точка, в которой кто-то должен был сказать им – Ты знаешь, ты ведешь себя как болван, ты сводишь нас с ума. Мы не хотим больше терпеть тебя тут, если ты продолжишь так обращаться с людьми. Или, если ситуация была такова, что будущее выглядело совсем не таким, каким обернулось в настоящем, никто не сказал «Я хочу, чтобы ты знал, через шесть месяцев успех будет выглядеть именно так». Это очень отличается от того, что мы делаем сейчас. Потребуется совершенно другой набор умений и другой способ выполнения задач. И если бы для этого я вел набор команды с нуля, то не уверен, что взял бы тебя». «Этот разговор мог бы быть болезненным, но он был бы правдивым и позволил бы вам обоим лучше оценить, сможет ли человек адаптироваться или нет, и даже захочет ли он адаптироваться». Часто люди осознают, что н е вполне справляются с работой, и это совсем не весело для них. Возможность открыто поговорить о проблеме принесет облегчение. «Один человек сказал мне после разговора с менеджером о том, что мы должны его отпустить». н о он дал мне д о с т а т о ч н о веревки, чтобы повеситься, и я сделал это дважды. Скажите ему, что веревка могла быть вдвое короче, потому что я все понимал еще 20 метров назад. Ирония в том, что планы по улучшению показателей, используемые только для того, чтобы избежать судов, в действительности только подогревают недовольство. И все это из-за боязни быть честным». «О вовлеченности!» Используемый в бизнесе термин «вовлеченность» я не люблю почти так же, как п е р е д а ч у полномочий. В своем выступлении на конференции в зале, заполненном людьми только из HR, я спросила их, многим ли из вас приходилось кого-то увольнять? Руки подняли все. Тогда я спросила, хорошо, многим ли из вас приходилось увольнять члены семьи? Ни одной руки. И при этом, сказала я, многие ли из вас каждый день используют слово «семья» на работе? Очень значительную часть моей жизни в HR занимала работа по терапии взаимоотношений. Люди постоянно приглашали меня играть вспомогательную роль на индивидуальных беседах начальников и работников. Со временем я перестала соглашаться на это, поскольку каждый раз, когда я пыталась вмешиваться, эффект получался обратным. Что важно на самом деле – это обучать не только менеджеров, но и всех сотрудников тому, что от них ждут открытого общения о проблемах, которые между ними возникают. Еще одна причина моей нелюбви к слову «вовлеченность», примененному в отношении рабочей жизни, в том, что оно подразумевает следующее. Проблемы в результативности главным образом связаны с недостаточной преданностью людей их работе. Давайте признаем, этих людей много повсюду. Если бы для достижения высоких результатов надо было бы всего лишь отпустить недостаточно вовлеченных людей, процветали бы все компании. Недавно я обсуждала с одной новой блестящей главой HR-отдела поучительную историю о достаточно сильном фокусе на вовлеченности. Она работала в своей новой компании около двух месяцев и уже успела провести очень отрезвляющий анализ того, как вовлеченность сотрудника связана с его результативностью. Она внимательно рассмотрела составивший тепловую карту опрос, измерявший, где были довольные и вовлеченные сотрудники, и сопоставила его с результативностью команд. Как она объяснила мне, хорошие новости заключались в том, что большая часть компаний находилась в зеленой зоне, то есть была очень вовлечена и счастлива. Но плохая новость была в том, что команды с низким уровнем эффективности были столь же зеленого цвета, как и те, где работали действительно хорошо. Это поразительная демонстрация того, что нет прямой связи между вовлеченностью и эффективностью». Наложив бизнес-показатели на показатели счастья, она дала возможность компании начать эффективнее различать то, что происходит в командах, выступающих очень хорошо и не очень. По моему опыту, высокорезультативные работники часто пребывают в некотором напряжении от того, как работают их команды. Они испытывают полного удовлетворения от того, что все идет гладко и жизнь прекрасна. Они стараются ради отличных результатов, а их достижения часто требуют немного страдания и недовольства. Мы хотим поощрять именно это стремление достигать, добиваться, а не ожидание того, что, поскольку ты работаешь усердно, компания в любом случае будет прикрывать твою спину. Мы не должны давать ложных обещаний, что ваше рабочее место в безопасности. Я консультировала одного генерального директора, и он спросил меня – что мне делать с людьми из колл-центра? Мы перевели оставшуюся часть компании в новое здание, но я не думаю, что нам стоит переносить туда и колл-центр. Наверное, сейчас лучше бы было отдать это на аутсорсинг. Я спросила его: "А зачем вы их тогда обманывали?" Он удивился: "О ч е м вы? Я бы никогда этого не сделал, никогда в жизни". Тогда я спросила его: «Это правда, будто вы сказали, что у всех приходящих к вам на работу есть будущее в компании, что их карьера здесь будет продолжаться до тех пор, пока они хотят вкладываться в работу». Он ответил, «Да, я это сказал, но это было несколько лет назад». На что я ответила, «Ну, ваши рекрутеры вас цитируют, до сих пор повторяя это каждый день». Ложные обещания приведут только к тому, что люди почувствуют себя обманутыми. После встречи люди часто подходят ко мне и просят рекомендации по построению карьеры. Я говорю им, вам важно учиться всю жизнь, вам нужно постоянно приобретать новые навыки и новый опыт, и не обязательно делать это в одной и той же компании. Факт, что иногда компания нанимает вас для выполнения конкретной работы. Вы выполняете ее, и все кончается. Если я нанимаю людей для перестройки гаража, то мне не нужно, чтобы после выполнения этой работы они перестраивали весь дом. Мой алгоритм. Я советую менеджерам при оценке команды применять простое правило, которое я называю алгоритмом, поскольку инженеры любят это слово, а я люблю инженеров. Что этот человек любит делать? В чем он исключительно хорош? Для чего нам нужен кто-то, кто делает это прекрасно? Этот способ мышления – как рассуждение о любой другой бизнес-активности. Он основан на критическом мышлении и убирает из принятия решения эмоции. Работники также могут использовать алгоритм для оценки того, стоит ли им оставаться в компании или начать искать новую, более подходящую им работу. Еще в нем хорошо то, что он помогает нанимающим менеджерам понять способности увлечения людей, а не упираться в то, что они умеют делать, и содействовать им в поиске следующей, более подходящей работы. Еще одно традиционное и безумное правило HR – менеджеры не должны давать рекомендации уволенным сотрудникам, и также из страха судебного преследования. Однако вы должны быть открыты с людьми в отношении того, какую можете дать им рекомендацию, и позволить им решать это самим. Обычно я садилась со своими уже почти бывшими сотрудниками и говорила. «Хорошо, мы установили, что вы не лидер команды, например, но это не страшно, поскольку вы очень талантливый инженер. Я с удовольствием расскажу о вашей технической смекалке, но если нужно похвалить ваши менеджерские качества, то тут я не лучший выбор». Как и с программистом, которому я помогла получить работу в Эппл, я активно рекомендовала уходящих от нас людей другим компаниям. Многие ушедшие обрели успешные карьеры в других местах. Не нужно носить с собой клеймо «уволенного». И кто первый придумал говорить, что с человеком покончено? Неудача для одной компании может обернуться сокровищем для другой. Много раз я обнаруживала, к о г даже те люди, которых я считала не очень хорошими работниками, продолжали свой путь очень успешно, поскольку находили для себя подходящее место. Одна из моих любимых историй об обретении отличной подходящей работы связана с дизайнером, которую я очень любила. Она трудилась в Netflix с самых первых дней и была свидетелем стольких перемен. Она работала как дьявол и была очень талантливой. Но по мере того, как продукт все больше и больше менял дизайн, ее навыки переставали ему соответствовать. Отпускать ее было очень трудно. И я сказала, «Не теряйся, хорошо? Я здесь, если когда-нибудь тебе понадоблюсь». Она почти сразу перешла на отличную новую работу в одной из лучших компаний «Кремниевой долины». Однажды я встречалась с руководителем по кадрам «Майкрософт», и пока я сидела в лобби, мимо прошла эта дизайнер. Я окликнула ее. «Девушка, что вы здесь делаете?» И она рассказала мне, что проходит собеседование на другую работу. Мы отлично поболтали, а когда появился руководитель HR, мы крепко обнялись той девушкой на прощание. Пока шли с руководителем по кадрам, она спросила меня, «Я знаю, что ты придерживаешься практики заранее расставаться с людьми и поддерживать с ними связь. Как тебе это удается? Расскажи мне о ком-нибудь, кого ты уволила и с кем осталась в хороших отношениях». Я ответила – «Ну, женщина, с которой ты меня только что видела, та, что мне пришлось уволить». Она сказала, «Но ну ведь она обнимала тебя». Я отреагировала, «Да, я любила ее тогда и продолжаю любить сейчас». Признавать культуру и жить в ней. Несомненно, наука заранее отпускать людей была одной из самых сложных и, вероятно, единственным компонентом культуры Netflix, с которым сложно было примириться менеджером. Однако большинство с этим справлялись. Джон ч а н к у т и один из моих любимых выпускников Netflix, замечательно просто объяснил, как он переживал эту трансформацию. Он сказал мне, «То, как общество приучило нас работать с людьми, приучило не говорить е м у жестокой правды, полностью отличается от того, как заставляли нас действовать в Netflix, так что приходилось бороться с собственными инстинктами». «Что касается меня, я полностью научился принимать модель Netflix после того, как нанял парня, который был суперсильным на бумаге, превзошел сам себя на интервью, но просто не смог нормально работать в условиях культуры Netflix. Он был сильным исполнителем, а в Netflix недостаточно быть просто умным, делать нужно было многое». Сумев разобраться в ситуации и попрощаться с ним, я принял эту культуру, и та уверенность, с которой я отпустил его, стала для меня отправной точкой, после которой я уже никогда не оглядывался назад». Джессика Нил, бывшая нашим вице-президентом по работе с персоналом, ушла из Netflix и работает в отличном стартапе «Скопили». У нее по-настоящему инновационный директор, и он хочет построить культуру свободы и ответственности, а она помогает менеджерам проникнуться прекрасной практикой заблаговременного усиления команд. Она сказала мне, что некоторые их команды работают хорошо, но не отлично, и она помогала руководителям увидеть, на какие изменения им стоит пойти. Она заметила… Они приходят ко мне и говорят «О боже, мои встречи с командами проходят лучше, мы двигаемся быстрее, я не понимал, как много это значит». Один из моих любимых моментов в Нетфликс л у ч и л с я как раз перед моим уходом, когда вице-президент Кевин Маккенте, которого я довольно давно не видела, назначил мне встречу. Когда я спросила его, в чем дело, он ответил, что собирается отпустить одного из своих руководителей команд, который долгое время был с компанией, но выполнял работу, которую они планировали свернуть. Потом он обратился ко мне. Я разговаривал с ней. Мы обсуждали это последние пару месяцев, так что она этого ожидает. Мы планируем, что последним днём станет пятница. Я поговорю с ней около десяти часов утра. Потом я попрошу её зайти к тебе, потому что знаю, что она хочет попрощаться. Затем я собираюсь собрать её оставшуюся команду и лично поговорить с ними. После этого я разошлю письмо всем остальным командам, а сегодня поговорю с руководством, чтобы никто не удивлялся». «Я знаю, что мы скажем людям, какой она была замечательной, что она сделала для нас и что она движется дальше». Когда он закончил, я сказала только «Рада была помочь». Он засмеялся и произнес «Да, не знаю, зачем я сюда пришел». А я сказала «Нет, это здорово, я очень горжусь тем, что ты сделал это сам». На следующий день ко мне зашел один менеджер и заметил «У меня в команде есть проблемный человек». Я посоветовала ему поговорить с Кевином. Он был не согласен, но я пришел к вам». Я сказала ему, «Знаете, вы лучше поймете, как это происходит в нашей культуре, поговорив с другим руководителем». Притворять убеждения на практике становится проще по мере того, как их принимают менеджеры. Чем большей плотности отличных создателей команд вы достигаете, тем более органично вы можете распространять эту практику в компании. Почувствовать на себе. Я защищаю эти методы не только как человек, видевший их исключительно позитивные результаты для других, Я сама прошла через процесс осознания, что пора предусмотрительно двигаться дальше, как это сделала я, переметнувшись на работу в Pure вместе с Ридом. Мне также приходилось с делать следующий шаг, когда сделать это было очень трудно. Мы продолжали работать с Ридом в Netflix и постепенно начали оба понимать, что мне пришло время уходить. Как и для любого человека, который усердно трудился и помогал построить то, чем мог бы гордиться, мысль об уходе была для меня болезненной. Уйти от захватывающего будущего, частью которого мне не суждено стать, было, вероятно, самым сложным. Я много, много раз переживала этот опыт, находясь по другую сторону стола. Я не могла поддаться эмоциям в этой ситуации, но я глубоко уважала умение и право Рида выбирать команду для своего будущего. Я, безусловно, обожаю 14 проведенных в Netflix лет, горжусь и испытываю удовлетворение от того, что нам удалось сделать, особенно тем, какую мы построили культуру. Но сейчас я также рада возможности делиться возникшими тогда идеями с другими компаниями, особенно с творческими и замечательными основателями стартапов. Я видела многих питомцев в Netflix, ушедших навстречу новым трудностям, и теперь я с удовольствием применяю выученные там уроки, чтобы помочь другим динамичным организациям найти свой способ двигаться вперед. Мы с Ридом очень тепло прощались. Мы были участниками дикой и веселой гонки и навсегда останемся друзьями. Я до сих пор говорю «мы», рассказывая о Netflix, и, вероятно, так будет всегда. Это книга рекомендаций, прямой результат моего опыта и наших экспериментов. «Я всегда буду следить за успехом компании и людей оттуда. Наблюдая, как Netflix получает столько наград и становится частью мира развлечений, я чрезвычайно этому радуюсь. Netflix не собирается останавливаться и продолжает движение все дальше и дальше, как и я. Обширное освещение в СМИ рынка труда в последние годы обозначило и оплакало отход пожизненной работы на одном месте». Нет сомнения, что перегруппировка современного трудового мира вызывает сильный стресс и навлекает серьезнейшие траты на работников и их семьи, а также очень многих людей эти перемены оставили далеко позади. Потеря содержательного и приносящего удовлетворение места работы столь многими умелыми и привычными к тяжелому труду людей – трагедия, которую бизнес-сообщество и наши политики должны решать гораздо более эффективно. Лучший способ как для компаний, так и для людей противостоять в наши дни мощному конкурентному динамизму бизнеса – оставаться гибким, уверенно развивать навыки и приобретать опыт, нужный для будущего успеха. Нам всем нужно заблаговременно готовиться к лежащей впереди дороге. Менеджеры не делают своим людям лучше, лакируя трудную правду, оттягивая до последнего, прежде чем их отпустить или отводя им роли, которые они на самом деле не хотят выполнять или которые не нужны компании. Все это вселяет неуверенность, удручает и разъедает как людей, о которых идет речь, так и целые команды. Люди заслуживают того, чтобы знать правду прямо сейчас. Быть с ними честными и поддерживать их в поиске возможностей – лучший способ наверняка сделать так, чтобы и они, и ваша команда могли процветать. Чтобы быть правдивым, необходимы практика и смелость. Вам нужно найти силу в себе. Вы никогда по-настоящему не закончите выполнение этой задачи, так что самое время – начать. Коротко. Сотрудникам нужно видеть, хорошо ли их способности и увлечения соответствуют будущему, к которому вы направляетесь, чтобы определить, не будут ли они лучше отвечать запросам другой компании. Людям нужно регулярно слышать, насколько хорошо они работают. Даже если перспектива отказаться от ежегодной оценки эффективности кажется вам нереалистичной, организуйте более регулярные встречи для обсуждения результатов работы. Если отказ от ежегодной оценки эффективности – возможный для вас вариант развития событий, попробуйте сделать это. Весь процесс – серьезная потеря времени, он сможет подменить с о б о й полезную информацию о результативности, поступающую в реальном времени. Сделайте планы по улучшению показателей эффективным инструментом для помощи людям в улучшении результативности или откажитесь от них. Вероятность того, что сотрудник, которого вы отпустили, начнет судебное преследование, крайне мала. особенно если вы ответственно и своевременно делились с человеком тем, какие проблемы видели в его работе. Фокус на вовлеченность сотрудника неуместен. Не обязательно существует прямая связь между его высокой вовлеченностью и высокой результативностью. Также не всегда коррелируется высокая результативность на текущей работе и высокая результативность на работе в будущем. Используйте мой алгоритм при принятии личных решений. Это то, что человек любит делать, то, что он делает отлично, то, что должно быть сделано для компании отличным сотрудникам. Все менеджеры могут помочь своим уходящим сотрудникам найти новые отличные возможности. Прощания могут быть очень хороши. Менеджеры, применяющие более гибкий подход к обзору эффективности и тимбилдингу, приходят к ясному пониманию, что это лучше для всех, кого это касается, и для общей эффективности команды. Вопросы, над которыми стоит задуматься. Каким мог бы быть ваш эквивалент индивидуального отклика на работу каждого члена команды через каждые 10 игр? Могло бы быть полезным определить частоту получения обратной связи на основании принятых дедлайнов для достижения каких-либо целей, а не установленного периода времени. Это могло, например, привести к привязке обсуждений к стадиям выполнения проекта. Кого бы вы из членов других команд могли попросить дать отзыв на работу членов вашей команды? Вы можете сказать, что каждый человек в вашей команде делает работу, которая питает страсть, в которой силен и что вам нужна эта работа. Если это не так, вы сможете поговорить с теми, кто не отвечает этим требованиям, о других возможностях компании, которые они могли бы рассмотреть, или о возможностях, которые они могут получить за пределами компании. Вы выстраиваете сеть менеджеров в других фирмах, кому можете порекомендовать уходящих от вас сотрудников. Как хорошо вы отслеживаете изменения в бизнес-операциях и персонале фирм, которые могли бы предложить им эти возможности.